женщине, которой приличнее было бы коспасти спасти на ильонской горе. «Отдали покои твоей матери», — говорила между тем Глафира своему мужу. Александр, конечно, негодовал. Но что он мог сделать, когда Антипатр день ото дня становился все сильнее? Ирод не мог не догадываться, что дети мы разгадали его кровавую тайну.